«Меня не касается, какие вы ему предъявите обвинения?» Я перевел взгляд с вахмистра Макдональда на человека с разбитым лицом и с пропитанным кровью носовым платком, а потом снова взглянул на полицейского. «Проникновение на яхту с целью грабежа, покушение на убийство, нелегальное ношение оружия и намерение использовать его для преступных акций». Короче говоря, формулировку обвинения выберите сами. Послушайте, все это не так просто. Макдональд положил свои большие загорелые руки на стол в своем маленьком полицейском участке и посмотрел сперва на арестованного, а потом на меня. Он же не собирался грабить вашу яхту, мистер Петерсон. Он просто поднялся на борт». Это не является противозаконным. Далее вы говорите «покушение на убийство». Но по его виду можно понять, что он жертва, а не зачинщик. И какое у него было оружие, мистер Петерсон? Не знаю. Оно должно быть упало за борт. Понятно. Понятно упала за борт, но в таком случае выходит, что у нас практически нет никакого доказательства, что имело место уголовно наказуемое деяние. Этот полицейский Макдональд, Постепенно начинал действовать мне на нервы. Он был готов в любое время сотрудничать с мнимыми таможенниками, но что касалось моей персоны, то совершенно сознательно старался лишить меня любой помощи. Я сказал, теперь вы будете уверять меня в том, что все это плод моей болезненной фантазии. Что я просто сошел на берег? Схватил первого попавшегося прохожего и, разбив ему лицо первым попавшимся предметом, притащил его к вам в участок, по пути придумав свою версию. Даже вы не настолько глупы, чтобы поверить в это. Смуглое лицо вахмистра налилось краской, а костяшки его пальцев побелели. Он тихо сказал, «Э — -э, Прошу вас впредь. Не разговаривать со мной подобным тоном. Если вы упорно продолжаете играть роль идиота, то и разговаривать с вами я буду соответствующим образом. Вы согласны упрятать этого человека за решетку? В конце концов, у меня имеется только его слово против вашего. Нет, у меня есть еще один свидетель. Он внизу, у пирса если вы хотите его видеть. Это адмирал сэр Артур Арнфорд Джессон, очень крупный государственный чиновник. Последний раз, когда я был на вашей яхте, с вами был некто мистер Ханслет. Он тоже там, внизу. Я кивнул головой в сторону пленника. — Почему бы вам не задать парочку вопросов нашему другу? «Я послал за доктором. Сперва нужно привести в порядок его лицо, и я не могу понять ни слова из того, что он говорит. Это не имеет ничего общего с его лицом. Все дело в том, что он говорит по-итальянски». «Ах, он итальянец! Ну, тогда мы быстро решим этот вопрос. Владелец кафе Западных островов тоже итальянец. Ну, это хорошо» а нашему другу нужно задать всего четыре маленьких вопроса. Где его паспорт? Как он попал в эту страну? Кто его хозяин? И где он живет? Вахмистер какое-то время смотрел на меня усталым взглядом, а потом медленно сказал, «Судя по всему, вы очень своеобразный ихтиолог, мистер Петерсон». А я могу добавить, что, судя по всему, вы очень своеобразный полицейский, Макдональд. Спокойной ночи. Я прошел по тускло освещенной улице до набережной и встал в тени телефонной будки. Минуты через две по улице прошел человек с маленьким чемоданчиком. Вскоре он исчез в полицейском участке. Минут через пять он снова оттуда вышел, и в этом не было ничего удивительного. Обычный врач... Немного мог сделать для человека, которому следовало лечь в больницу». Потом дверь полицейского участка снова открылась, и в ней показался Макдональд. На нем был темный дождевик, который был застегнут до самой шеи. Он быстро пошел по набережной, не глядя ни вправо, ни влево, что мне очень облегчило задачу следовать за ним. Вскоре он свернул к пирсу и, дойдя до его конца, включил карманный фонарик. Спустившись на несколько ступенек, он начал притягивать к пирсу маленькую лодку. Я перегнулся через парапет и направил на него луч моего карманного фонарика. Ну почему бы вам не обзавестись радиотелефоном или радиопередатчиком, чтобы сообщать им срочные новости? Спросил я. Ведь не мудрено в такую погоду и погибнуть. Путь до Шангрила довольно опасный. Он медленно выпрямился и выпустил веревку из рук. Лодка исчезла в темноте. Потом он поднялся по ступенькам тяжелой походкой старого человека и спокойно спросил. — Что вы только что сказали о Шангрела? — Не смею вас задерживать, господин Вахмистер, ведь долг выше частных дел, и первый ваш долг — это долг по отношению к вашему хозяину. Ступайте и передайте ему, что один из его сообщников тяжело избит, и что, кроме всего прочего, Петерсон имеет сильные подозрения против вахмистра Макдональда. — Я не понимаю, о чем вы говорите? — ответил он каким-то глухим тоном. — Шангрила! Я даже поблизости от этой яхты не хотел бы быть. — Куда же вы в таком случае собрались? Ну, расскажите мне, не стесняйтесь. Может быть, на рыбную ловлю? Ну, — В таком случае должен обратить ваше внимание на то, что вы забыли взять рыболовные снасти. Не так ли? — А что будет, если я посоветую вам заняться своими собственными делами и не совать свой нос, черт вас возьми, в чужие? — со злобой отпарировал Макдональд. — Так именно этим я и занимаюсь. И давайте не будем ссориться, вах, мистер. «Вы думаете, меня очень интересует наш итальянский друг?» <смех> «Нисколько. По мне, вы даже можете предъявить ему обвинение в том, что он играл в прятки на главной улице». «Я притащил его к вам лишь для того, чтобы с его помощью показать вам, что вы ввязались в нехорошее дело. И Я хотел, к тому же, видеть вашу реакцию». Чтобы рассеять мои последние сомнения, вы среагировали на это великолепно. М -м, «Возможно, меня и нельзя причислить к категории умнейших людей, мистер Петерсон», — сказал он с достоинством. «Но я не абсолютный идиот. Я просто подумал, что вы один из них. Или преследуете те же цели, что и они». Он замолчал. «Но вы не из них». Вы — агент секретной службы. Я лишь простой чиновник. Я кивнул в сторону Сайер Креста, который находился от нас всего ярдах в двадцати. Будет лучше всего, если вы зайдете к моему шефу. Простые чиновники не имеют права мне приказывать. — Как вам будет угодно? — спокойно ответил я, повернулся и посмотрел в сторону моря. «Ну, а что касается ваших сыновей, я имею в виду двойняшек по шестнадцати лет, о которых говорили, что они погибли в Каэрн-Гормсе какое-то время тому назад».